Глава 12. Знакомство. Глядя на то, с каким удовольствием жаб слушает пение дива Олы, Ковалев подумал, что не так уж он хорошо знает своего друга. И это его не просто удивило, а практически потрясло. Хоть они были знакомы всего три года, но за это время комедианты пережили вместе столько невероятных приключений, что Леха был уверен, он знает своего товарища как облупленного. Оказалось, что нет. Конечно, любовь к опере не была чем-то из ряда вон выходящим, но очень уж в понимании Ковалева не вязалась с образом жизни его сурового друга. Пока амфибос наслаждался голосом несравненной айолы, на Ковалева нахлынули воспоминания. Приятные и не очень, они накрыли комедианта с головой. За три года путешествий по обитаемому пространству и за его пределами Люха с жабом пережили немало. Да и само их знакомство произошло при довольно необычных обстоятельствах. Ковалев усмехнулся и унесся в воспоминаниях в тот далекий день, когда он впервые встретил своего лучшего друга. А случилось это знаменательное событие три года назад в тюрьме на Крыконке, куда Леха, в то время промышлявший контрабандой, попал, выполняя один очень важный и сложный заказ. Был в биографии бывшего штурмовика и такой период. Причем Ковалев его не особо и стеснялся. Работа как работа, все равно другой на тот момент не было. Живых существ против их воли, в том числе и рабов, Леха принципиально не перевозил ни за какие деньги, и это полностью избавляло его от угрызений совести. В тот раз Ковалев доставил на Крыконг небольшую посылку величиной с коробку армейских сухарей и должен был передать ее представителю заказчика, ни в коем случае не заглядывая внутрь. За это даже заплатили двойной тариф. Впрочем, Леха и при обычном тарифе никогда не лез туда, куда не стоило лезть. Во-первых, он был парнем честным, а во-вторых, ходили слухи, что клиенты время от времени проверяют своих постоянных курьеров, отправляя через них ложные посылки. Когда любопытство ради такую посылку открывали, то различные части курьера потом находили на довольно большом расстоянии от места проявления любопытства. Ковалева взяли на месте передачи. За собой он хвоста не видел, скорее всего, полицейские после представителя клиента. Правда, к своему сожалению, сотрудники правоохранительных органов Крыконка, обоскав Леху, не нашли у него ничего противозаконного. А по-другому и быть не могло. Главным правилом контрабандиста Ковалева было прилететь незаметно, спрятать груз в укромном месте, а уж потом идти навстречу с принимающей стороной. И если встреча проходила без эксцессов, Леха вместе с клиентом возвращался к месту, где спрятал груз. Это правило не раз вручало бывшего штурмовика, когда он нарывался на полицейскую засаду. Тогда на крыконке после задержания Леху для порядка немного побили и бросили набираться ума и впечатлений в местную тюрьму, одновременно выполнявшую роль следственного изолятора. Посадили его якобы за непристойное поведение в общественном месте, выраженное в сопротивлении при аресте то есть официально Ковалева арестовали за сопротивление при аресте. Таковы были реалии маленькой планеты Криконг, расположенной в переходном пространстве галактики номер 15М-99. Долго ждать, чтобы набраться впечатлений, Лехе не пришлось. Через час нахождения в общем прогулочном блоке на него обратил внимание главарь небольшой шайки местных уголовников, состоящей полностью из людей. Если быть точным, уголовник обратил внимание не на Ковалева, а на его куртку из стеклокожи трехголового питона Сметонга. На предложение отдать ему куртку главарь Шайки выслушал встречное Лехина предложение. Суть его заключалась в заманчивой перспективе посещения уголовником места, которое больше предназначено для того, чтобы на нем сидеть. Не согласные с такой постановкой вопроса, трое самых верных подручных главаря тут же принялись разминать кулаки и выдвинули в сторону несговорчивого обладателя красивой куртки. Ковалев прижался к стене, готовый держать удар, но к троим уголовникам почти сразу же присоединились еще четверо. По их мнению, количество готовых в любую секунду вступить в драку отморозков делало предложение отдать куртку по добру-поздорову особенно выгодным. «Мужики, семеро на одного нечестно!» По старой привычке начал тянуть время Леха, надеясь быстро придумать что-либо, способное улучшить его положение. Эти слова очень развеселили отморозков, они заржали в голос, а их главарь, просмеявшись, сказал, ха ха, -ха ну да, нечестно. А какие у тебя варианты?» «У него два варианта», — послышался со стороны грубый спокойный голос. Уголовники обернулись и увидели, как здоровенный амфибос, который до этого спокойно сидел в углу и равнодушно наблюдал за зарождающимся конфликтом, поднялся и потянулся, расправляя затевшие конечности. «Первый вариант, он дерется один на один с тем, кому нужна куртка», – продолжил Амфибос. «Второй мы вдвоем против восемерых. А семеро на одного не пойдет, это совсем нехорошо». «Не боишься, лягушонок, пожалеть о том, что полез не в свое дело?» – со злостью выкрикнул главарь из-за спин своих подручных. «Нет, не боюсь». «Спокойно и рассудительно, нисколько не обидевшись на лягушонка», – ответил Амфибос. «Судя по тому, что с первыми тремя он один вполне собирался драться, а тех четверых, которые позже подошли, я спокойно раскидаю. У нас даже преимущество». Любитель чужих курток не ожидал такого поворота. Он был маленьким и щуплым, поэтому рассматривать вариант драки с Лехой один на один было бы на его месте крайне глупо. Его роль руководителя шайки держалась на чем угодно, только не на его физической силе». Возможно, у парня имели связи в криминальном мире, а может он умело воспользовался ситуацией и сплотил вокруг себя сильных, но глупых громил. Таким образом, первый вариант отпадал, но и второй не казался хорошим выходом из сложившейся ситуации. Массовое побоище в прогулочном блоке могло закончиться карцером для всех участников, да и попасть под горячую руку амфибоса во время драки главарю Шайки не хотелось. Но надо было принимать какое-то решение, уголовник немного подумал и сказал. «Хорошо, я выбираю первый вариант, но драться он будет с ним». Главарь указал на самого крупного парня из своей шайки, огромного головореза, полностью покрытого татуировками и шрамами. «Да плевать с ним, так с ним!» – согласился Леха. «Так даже веселее!» «Нет, так дело не пойдет!» – уперся Амфибас. «Ему куртка будет мала, это не его драка. Куртка нужна тебе. Ты дерись, победишь – получишь трофей!» «Ты в конец оборзела, чучела земноводная! Ты здесь правила будешь устанавливать! Да ты вообще догоняешь, с кем связываешься!» Прокричал главарь морозков, при этом стараясь сильно не выходить из-за спин своих ребят. Шейка снова засмеялась, но Амфибос, как ни в чем не бывало, сказал. «У вас всегда есть второй вариант, думайте». Сторонник справедливых драк подошел к Ковалеву и встал рядом с ним, сжав кулаки. Уголовники вопросительно посмотрели на своего главаря, который понял, что попал в очень затруднительное положение. Отступить означало признать себя неспособным справиться с ситуацией и упасть в глазах своих же ребят и вообще всех, кто присутствовал в прогулочном блоке. Нагнетать дальше было чревато риском получения травм различной степени тяжести. Разумно прикинув, что в глазах общественности падать ему, а травмы получать ребятам, главарь отдал приказание своей шайке напасть на Леху. Семеро самых смелых одномоментно бросились на Ковалева. И при этом никто не стал нападать на Амфибоса. Видимо, все хотели вступить в драку с менее грозным на вид противником. А может, каждый хотел первым сорвать с Лехи куртку и выслужиться таким образом перед главарем. Так или иначе, это было очень глупо с их стороны». Из-за неожиданной точии двое нападавших сразу же помешали друг другу, запутались и свалились под ноги своим товарищам. Еще двоих одним ударом ноги снес амфибос, резко прыгнувший навстречу атакующим. В итоге к Ковалеву подскочили, как и планировалось ранее трое. Одного из них бывший штурмовик сразу и надолго вывел из строя прямым ударом ноги в пах, другому припечатал локтем в висок. Правда, от третьего Лёхе прилетел хороший удар по шее. Ковалев тут же ударил в ответ, но противник оказался крепким парнем и удержался на ногах. Этот крепыш и тот, кто получил локтем, начали обходить Леху так, чтобы напасть на него с двух сторон. Понимая, что этого допускать никак нельзя, Ковалев снова прижался к стене. Хорошо, хоть тот, кто принял удар Лехиного ботинка, спокойно лежал на полу, тихонько скулил и всем своим видом показывал, что от дальнейшего участия в драке отказывается. Два отморозка, которых снес своим первым ударом амфибос, тоже продолжали лежать на полу. Правда, в отличие от Лехиного клиента, даже не шевелились. Их обидчик в боевой стойке ожидал, когда на него нападет парочка, запутавшаяся друг в друге в самом начале. Только вот те никак не решались. Они ходили вокруг амфибоса и боялись сделать первый шаг. Понять их было нетрудно. Не очень-то приятно нападать на противника, который выше тебя на голову и явно имеет хорошую практику в единоборствах. И главное, амфибос был настроен очень решительно и совершенно ничего не боялся. «Но давайте, чего стоите!» Решил подбодрить своих ребят главарь шайки, но это не сильно помогло. Те стояли как вкопанные и со страхом смотрели на амфибоса. Последнему же явно надоело ждать, и он сам сделал шаг в сторону уголовников. Бедняги тут же бросились в рассыпную. Амфибус не стал за ними бежать. Он обернулся и увидел, что пока разбирался с трусливыми отморозками, чуть не пропустил самое интересное. Ковалев, оставшись один против двоих противников, отступил к стене и приготовился отражать нападение. Он уже понял, что отморозки не являются хорошими бойцами и собирался вырубить нападавших буквально двумя-тремя поставленными ударами. Правда, Леху немного беспокоил тот, что был пониже ростом и уже выдержал довольно сильный удар в висок. Парень казался крепким и спортивным, и мог создать проблемы. Как минимум, от него можно было ожидать, что он будет уворачиваться. Здоровяк Ковалева особо не волновал. У парня был лишний вес. Весь свой ресурс на быструю драку он уже выработал и стоял тяжело дыша. Бывший штурмовик и не воспринимал его как серьезного соперника, сосредоточившись на мелком. И это оказалось большой ошибкой. Здоровяк неожиданно резво прыгнул в сторону Лехи. Получил удар кулаком по голове, но это не помешало ему обхватить Ковалева мертвой хваткой. Они вместе рухнули на пол. Хорошо Леха извернулся, и они упали на бок. Попади, Ковалев, под эту тушу, и неизвестно, чем бы все закончилось. Они катались по полу. Леха пытался выбраться из объятий, здоровяк его не отпускал, а мелкий крепыш бегал вокруг и наносил Ковалеву беспорядочные удары ногами и руками, не то чтобы сильно болезненные, но неприятные. И их было много. Через какое-то время Леха прекратил попытки избавиться от объятий здоровяка и все силы стал тратить на то, чтобы поймать за ногу крепыша, так как удары того становились все точнее и больнее. Ковалеву удалось задуманное. Он втянул мелкого в клубок и крепко его обхватил. Здоровяк также крепко держал самого Леху. Никто никого не собирался отпускать, и теперь уже по полу катался клубок, состоящий из трех тел. Амфибос, с взглядами главаря шайки и двух струсивших отморозков, подошел к клубку и очень аккуратно нанес два удара в голову здоровяка. Тот сразу же потерял сознание и расцепил руки. После этого амфибос схватил мелкого, вывернул ему руку, немного оттащил в сторону и вырубил, ударив ребром ладони по шее. Ковалев быстро поднялся с пола и хотел было поблагодарить своего спасителя, но в этот момент в прогулочный блок вбежала охрана. Быстро оглядевшись и определив, от кого, по их мнению, исходит максимальная угроза, охранники сделали несколько выстрелов из надзирательских электрических ружей в амфибоса. Тот сразу же упал на пол и скорчился от боли. Опасности для жизни такие выстрелы не представляли. Обычно уже через одну-две минуты после такой экзекуции наказанные могли встать на ноги. Правда, некоторое время они еще испытывали легкое онемение в тех частях тела, куда попали электрические импульсы. Но это были уже мелочи. Ковалев подбежал к амфибусу, прикрыл его своим телом и закричал на охранников «Вы что творите, упыри, он защищался!» Одному из охранников стало неловко, он убрал ружье и виновато развел руками. Второй же спокойно выстрелил в Леху, правда, всего один раз, после чего сказал «Здесь мы решаем, кто защищался, кто нападал. Если сегодня еще хоть писку слышу, каждому присутствующему лично в пузо выстрелю, всем ясно?» Все, кто был рядом, молча быстро закивали, выражая исключительное согласие и понимание. Получать выстрел в живот никто не хотел, так как это было очень неприятно и практиковалось охраной лишь в исключительных случаях, в основном, чтобы унизить заключенного. После выстрелов в живот из электрического ружья у бедняги, получившего разряд средней мощности, случалось непроизвольное мочеиспускание, что в условиях сурового мира кроконской тюрьмы не добавляло ни брутальности, ни шарма. Надзиратели вышли. Алёха встал с пола, потирая немевший от разряда бок, помог подняться амфибосу и сказал «Спасибо». «Не за что. У нас вроде так поступил бы каждый, если бы увидел, что семеро на одного полезли». И «Ещё и на невиновного». «Служил». Амфибос утвердительно кивнул и уточнил. В разведке. «Да ну, братишка, военный!» Леха аж подпрыгнул от радости. «А я штурмовик. Пятнадцать лет всякую мразоту по обитаемому пространству и за его пределами гонял и бил. Легионер?» «Нет, армия Альянса. С рождения рекрутировали. У нас же так...» «Ну да, точно. А я с Тропаса, точнее, с Эдальвейса». «Вэлоу. веллоу, колоу чего? Амфибос протянул Лехе руку. «Можно просто вэл «Алексей Ковалев для друзей Леха». Ковалев пожал амфибусу ладонь, и они обнялись. Выражение «армейская солидарность» для обоих было не пустым звуком. «Я сейчас заплачу от этой трогательной встречи однополчан», злобно прошипел главарь шайки. Эти слова вернули бывших военных к реальности, а отморозок подошел к ним, однако не настолько близко, чтобы оказаться на расстоянии удара, и продолжил «Лягушанок, тебе конец». «Мне и моим ребятам еще никто здесь не бросал вызов. До утра ты не доживешь». «Почему?» «Спокойно и удивленно спросил Амфибос. «Потому что ночью мы тебя прикончим». «Опять мы?» «Совершенно спокойно спросил Амфибос. сам «Сам-то, наверное, и драться не умеешь». Решив, что в первое время после визита надзирателя он ничем не рискует, отморозок подошел еще ближе и, растягивая слова, произнес «Я тебя завалю лично». «Как ты собираешься это сделать?» С тем же спокойствием поинтересовался амфибос. «Посмотри на себя и на меня. У тебя нет шансов». «Завалю!» — повторил уголовник. «Ха, ха ха ха Ты чего, бедолага?» — расхохотался Лёха, глядя на главаря шайки. «Совсем крышей поехал. Если он лягушонок, то ты против него таракан. Как таракан может угрожать лягушке? Думай хоть немного своей тупой башкой». Отморозок проигнорировал Леху. Он еще ближе подошел к Амфибасу и медленно прошипел, глядя на него снизу вверх. «Ты ляжешь спать, и я тебя зарежу!» Амфибас никак не отреагировал на эту угрозу. Он просто пожал плечами. А вот Леха стал хохотать еще громче. Главарь шайки занервничал. Не такой реакции он ожидал на свои слова. Его просто бесило поведение Амфибаса. Конечно, уголовник не ждал, что бывший разведчик испугается, но хотя бы разозлиться, по мнению отморозка Амфибос, должен был. Однако он проявлял полное безразличие. «Ты понял, Легушанок, ты уснешь ночью, а я тебя зарежу!» Повторил свою угрозу уголовник, но результата добился такого же, как и прежде. Амфибос просто молча пожал плечами. «Если бы он умел смеяться, наверняка бы расхохотался от таких нелепых попыток уголовника его напугать». Но жители планеты Долувор были лишены чувства юмора и умения смеяться. Они все воспринимали всерьез, ни иронии, ни шуток не понимали, забавных и смешных моментов не замечали. Но зато и не обижались на шутки. Вот и в случае с угрозами главаря Шайки амфибос не обиделся, не развеселился, а просто пожал плечами. ха ха ха, -ха. да, парень, видимо, ты не очень хорошо разбираешься в формах жизни, отличных от человеческой» сказал Ковалев-отморозку, продолжая смеяться. Многие из присутствующих в прогулочном блоке приглушенно хихикали в кулак, клешню или щупальце. У кого что было? Алёха начал ликбец. «Ты в курсе, Дурила, что амфибосы могут не спать неделями? Одну неделю точно я сам не раз видел. Им вообще в сутки нужно не более часа сна, чтобы быть в форме. Плюс они могут спать впрок, про запас на всякий случай. Амфибос может лечь на сутки, а после этого две-три недели вообще не ложиться». Главарь Шайки почувствовал себя неуютно, а Ковалев продолжил на него морально давить. «В моей штурмовой бригаде был взвод, целиком состоящий из этих ребят. Поверь, лучших бойцов я не видел. После любого боя, любой внештатной ситуации, когда все валили с ног, амфибосы могли заступить в наряд и трое суток стоять в дозоре, как ни в чем не бывало. А перед тобой еще и разведчик, то есть специально тренированный профессионал. И его ты хочешь зарезать во сне?» Бывший штурмовик не врал. Он действительно много служил с амфибосами и неплохо их знал. А уж про способность жителей Далувора не спать ходили легенды. Эту особенность амфибосов в армии очень часто использовали. Да и вообще они были очень хорошими бойцами. А их исключительная ответственность, целеустремленность и преданность делали этих ребят просто незаменимыми при проведении сложных спецопераций. Отморозок после Люхины слов заметно сник. Однако просто так сдавать позиции ему не хотелось, и он попытался выйти из ситуации с высоко поднятой головой. «Ну, рано или поздно он все равно ляжет спать», — ответил главарь шайки и снова переключился на Амфибоса. «И тогда-то тебе конец, земноводная!» Амфибос без намека на испуг посмотрел на отморозка и спокойнейшим тоном сказал, «Перед тем, как лечь спать, я тебя убью». Ковалев захохотал совсем уже неприлично громко и сквозь смех сказал уголовнику -хо -хо -хо -хо. ну ты попал придурок ты понимаешь что сейчас подписал себе смертный приговор -хо -хо. видимо нет но так уж и быть в качестве волонтерской помощи я расскажу тебе еще один факт про этих как ты выразился земноводных они еще никогда не врут и всегда выполняют свои обещания Ха -ха -хо -хо -хо -хо. Леха аж прослезился от хохота. А вот отморозку было не смешно. Он хотел всего-навсего напугать амфибуса и никак не ожидал, что дело примет такой оборот. Ковалев уже практически глумился над главарем шайки. «Так что, Дурила, выход теперь у тебя один. Кто-то из вас должен покинуть эту тюрьму до того, как этот парень захочет спать. Заднюю передачу он не включит». «Да пусть только хоть что-нибудь попробует сделать. Думаешь, я боюсь?» Громко, но при этом как-то не очень уверенно сказал уголовник. «Думаю, да», — включился в разговор Амфибас. «Как то нервно разговариваешь». «Ты меня не запугивай!» — уже перешел на крик главарь шайки. «Я не испугливых. «Тот аж побледнел. Не пугливый ты наш!» — усмехнулся Леха. «Пиши лучше завещание, пока время есть». «И ты не пугай! Не боюсь!» Побледневший отморозок уже почти визжал. «Боишься, боишься! И причем сильно!» Ковалев добивал парня так опрометчиво позарившегося на его куртку. А это понятно. Любой на твоем месте испугался бы. Ты ведь уже почти труп. Впрочем, есть еще вариант выжить. Попросить у него прощения. Не факт, что простит, но мало ли». «Еще я не просил прощения у какой-то лягушки!» – закричал, несмотря на страх уголовник, стараясь хоть как-то сохранить лицо перед своей шайкой. «Твоя жизнь тебе выбирать», – согласился Леха. «Предпочитаешь умереть в полном рассвете сил в грязной тюрьме на задрипанной планете? Что ж, я уважаю твой выбор. Глупо, но красиво». Главарь шайки пыхтел и просто не знал, что ему делать. А Ковалев все нагнетал и нагнетал. «А вообще ты прав. Зачем унижаться лишний раз? Шансы, что он тебя простит, невелики. Он же не дурак». «Возможно, ты попросишь прощения неискренне и на самом деле не откажешься от своих гнусных планов. Зачем ему так рисковать?» Вот Морозко уже появился нервный тик, и он даже начал заикаться. «Чего ты мне холодного ветра в задницу нагоняешь? Убьет, не простит? Он вон какой спокойный!» «Да что мы гадаем-то? Давай у него самого спросим!» Предложил Леха и обратился к Амфибосу. «Скажи, братишка, ты его простишь?» Амфибос задумался почти на минуту. Было видно, что он просчитывает в голове разные варианты. «Ты прав, а риск очень велик. От этого человека можно ожидать чего угодно. Он же ненормальный. Сказал бывший разведчик после размышлений. «Я много и тесно общался с гуманоидами в армии и уяснил кое-какие вещи о вашей сущности. Простить ему глупую угрозу и оскорбление для меня не проблема, но вот поверить, что он искренне раскаялся, я не могу. А присудят за него немного, не более десяти лет. Мне, как бывшему военному с боевыми наградами после пяти, однозначно дадут условно-досрочное. Не хотелось бы, конечно, всего этого, но если сравнивать с его угрозой, то лучше так» пять лет пролетят, не заметишь». «Я так и думал», — сказал Ковалев и обратился к главарю шайки. «Повезло тебе, не пришлось зря унижаться. Иди, пиши завещание». Отморозок ничего не ответил. Он окончательно поник и ушел в дальний угол прогулочного блока, сел у стены и стал наблюдать оттуда за амфибосом. Никто из членов шайки к нему не подошел то ли боялись побеспокоить главаря в эту тревожную минуту, то ли категорически не хотели показаться в глазах бывшего разведчика потенциальными соучастниками возможного нападения на него. Леха усмехнулся, глядя на отморозка, присел рядом с Амфибосом и сказал. «Еще раз спасибо. Да вообще не проблема. Будешь убивать?» «Скорее всего, да. Не внушает он мне доверия. Слишком труслив, а со страху люди творят самые страшные вещи». Ковалев с уважением посмотрел на Амфибаса и поразился тому, как житель Доловора хорошо разбирается в людях. Алёха еще не знал, что в этот день в душном прогулочном блоке грязной вонючей тюрьмы на маленькой, почти никому неизвестной планете Криконг, расположенной на отшибе переходного пространства галактики номер 15М99, совершенно случайно он нашел своего лучшего друга, которому впоследствии дал немного обидное, но очень яркое прозвище «Жаб» на которое друг, впрочем, никогда не обижался, потому что амфибосы не понимают иронии.